Глава 17 Первое большое наводнение на Амуре российские поселенцы увидели еще в 1861 году. Стоя на пригорке лицом к трем десяткам переселенных колхозников и спиной к разлившемуся, залившему заброшенные домики по самые окна Амуру, вещал я. Следующее наводнение случилось через один след. В 1872 году. Следующее — в 1897. А в 1928 году наводнений было аж четыре штуки. Но рекордным стало наводнение 1958 года. «Аркадий Иванович, вы тогда здесь жили, верно?» — обратился к колхозному дедушке. «Ниже по течению кивнул он. Смыло нас тогда. Вот сюда переехать пришлось». «Спасибо», — поблагодарил я его. «Ну, а теперь мы с вами наблюдаем наводнение образца 1971 года», — указал Заспина. Точнее, его робкие первые шаги. Сейчас его причиной стали вешние воды, но летом Амур еще не раз покажет себя. Причиной станут выходившие на Приморские и Хабаровские края тайфуны и обостренные фронтальные разделы в верховьях реки. «Надеюсь, товарищи, теперь вы понимаете», что переезд в новые дома подальше от реки был единственным верным решением. — Тьфу, да что мы не понимаем, что ли? — поспешила меня успокоить бабушка, Агафья Лукинишна, которая в начале зимы, когда мы уведомили жильцов, затапливая зону о том, что им придется переехать, больше всех возмущалась и подбивала соседей писать на меня жалобы. — Не виню. Крестьяне уже много веков с властью общаются, держа фигу в кармане на всякий случай. Ну и вообще с обжитого места срываться, бросая все, никто в здравом уме не захочет. Если, конечно, выбор есть. Но нервы в колхозники мне тогда потрепали знатно. Вот я их сюда и собрал, моральную компенсацию получить. Вон руины курятника плывут. Нравится? Не нравится. А надо Сереже слушать. Как бы то ни было, советская власть, товарищи, гражданам желает только добра. И если ученые говорят о неизбежном затоплении, значит, их нужно слушать, — Закрутился я. До свидания, товарищи. Извините, что потратил ваше время этим замечательным утром. Погрузившись к Виталине в командирский уазик, легковой транспорт поразмокший и слегка подмерзший снежной каши не проедет. И мы поехали в совхоз Васильковый, расположенный в семи километрах на северо-запад от Хрущевска. По пути я разбирал доклады из Благовещенска, Хабаровска, Амурска и Комсомольска-на-Амуре, посвященные подготовке к летнему наводнению. То, что мы наблюдаем сейчас, это так, ягодки. Советская власть, к радости моей, после наводнения пятьдесят восьмого года некоторые выводы сделала, что вылилось в расширение пропускной способности канализации и увеличение количества ливневок. Это они молодцы, но меры прямо символические, поэтому я решил взяться за дело покрепче. Первым делом, конечно же, дамбы. Строить их в этом году начать не получится. Ни свободной техники, ни свободных рабочих рук нет. Нет, землю копать до да камни таскать я сколько угодно, китайско-корейско-вьетнамских товарищей выпишу. Но дамба — это высокотехнологическое сооружение. А все спецы сейчас или на Сахалине, или на БАМе, или служат там, откуда их перевести не получается. «Можно наложить лапку на выпускающиеся из профильных учебных заведений этим летом молодежь, и они, возможно, даже справятся. Но я так делать не буду. Нафиг. Речь о жизни и имуществе людей идет. Рисковать нельзя. Генеральный план строительства, тем не менее, составили и отправили куда следует. Дамба в поселке Молодежный, две в Морпинском и Менделеевом, еще одна у поселка Мылки». Все рассчитаны на нагрузки по формуле умножить наводнение 58 года, умноженное на 3. Для себя же строим, а значит нужно строить как можно выше, крепче и круче. Второй пункт от антинаводнительной кампании в жизнь проводился и без меня – углубление русла Амура. Чисто ради облегчения навигации, но приносит и дополнительную пользу. Заказанные грузоперевозками работы в не закончены, поэтому удалось задержать технику и спецов в наших краях, будут углублять русло и дальше. На эту задачу мужиков с лопатами нужно много, и вот здесь гастарбайтеры пригодились по полной. Пригодились они для осуществления третьего пункта — рытья обман, обводных каналов около городов. — Где копать, нам показали товарищи ученые, и мы немедленно взялись за дело. — Не только ручным трудом, конечно. Два десятка новеньких экскаваторов помощь. Профилактика — это главное. Но матушка природы ждать окончания работ не станет. У нее свои планы. Поэтому канализационные системы городов подвергаются беспощадному масштабированию. Ширятся штаты МЧС, а за бугром — насереженные, то есть реально народные. Деньги закупаются насосы, помпы и цистерны. Увы. Отечественная продукция Госпланом расписана от и до, но Дальневосточный завод по производству помп уже заложен, АЗИЛ в меру сил расширяется и в следующем году начнет давать на 10% больше грузовиков с цистернами. 5% оттуда зарезервировано за Дальневосточным округом. Незабываемое о населении Проводятся учения, регулярно проверяются системы оповещения, штампуются тематические плакаты гражданской обороны. А еще мной получены предварительные согласия на помощь пострадавшим от армии и флота. По ту сторону Амура работы тоже ведутся, но чисто символически. Китайские товарищи как бы показывают, что мои сигналы с предупреждением они приняли со всем уважением, но наводнения намерены терпеть. Что ж, понять можно. В Китае проблем навалом и сухость приамурских районов едва ли входят даже в топ-10 списка приоритетов. Пофигу. От нашей деятельности им тоже польза будет. Углубленное русло Амура ведь общее, а дальше пусть сами думают. Вроде бы все, что мог, сделал, отложил я бумаги. «Если ты так говоришь, значит, так и есть», — улыбнулась мне Вилочка. Совхоз Васильковый, равно как остальные, подвергается активной реновации. Но до улицы Калинина она еще не добралась, там стояли здесь три десятка лет назад избы Пятистенки, так и стоят. У дома номер четыре скопился народ с любопытством, глазеющий на съемочную группу. Хозяева дома позавчера получили ключи от дома нового. Поэтому совсем не расстроились тому, что декораторы поскоблили покрашенные в прошлом году ставни, вырвали из забора и штакетника новые элементы и заменили их гнилушками, а еще немного наклонили столбы и забора. Наклонили и сарай со стайкой. Нам здесь нужна картинка запустения и деградации. Хозяин-то бухает, чинить некому. Окинув взглядом улицу, остался доволен. Скоро в наличии машины милиции тоже присутствует и ЗИЛ с операторской вышкой. Это вместо коптера, которых в этой реальности нет и еще долго не будет. Гражданских модификаций с соответствующими малогабаритными камерами, конечно. Так-то барражирующий боеприпас вояки разрабатывают на базе мопедных двигателей внутреннего сгорания. Работать пока не будут. Оно и очень секретно, и глонасса у Родины пока нет. Второй тоже разрабатывается. Теоретическая база уже готова. Ее с 67 -го года сотрудники НИИ-9 ВМФ под руководством товарища Максюты прорабатывали. Ждем с нетерпением. В главной роли у нас актер Хабаровского театра Петр Степанович Бритов. Типаж прямо подходит. Сними с него пальто и шапку-ушанку, оденем в майку-алкоголичку с кепкой, и получится квинтэссенция пропитового пролетария. Во второй главной роли лопоухий, рысоволосый, большеглазый пацан из Хрущёвска по имени Ромка. Он у нас в театральный кружок ходит. По словам педагога, наша гордость. Вот он, судя по жестам и важной рожице, объясняет совхозным детям, Что это тут будет происходить? Третья и последняя роль чисто по блату отошла дочери директора нашего ДК по имени Люда. Ее мы особо показывать не будем, так что все равно кого брать. Даже робот Терешкова с ВДНХ справится. Здравствуйте, товарищи! Выбравшись из ВАЗика, поприветствовал я народ. Мы сейчас здесь будем снимать короткий музыкальный фильм. А вреде алкоголизма. Народ резко потерял интерес, и через пару минут улицу покинули все, кто не причастен к съемкам. А что на социальную рекламу смотреть? А ну, как в массовку затянут, на лыжах бегать, демонстрируя прелести здорового образа жизни. Или даже еще страшнее, сейчас эти городские снимут, что им надо, а потом загонят всех в ДК, где нудный порторг будет рассказывать о том самом вреде алкоголизма. И это в субботу, тратив никуда драгоценное выходное время. Поздоровавшись со съемочной группой и актерами, я пробежался по дому и участку. Планы выставлены, декорации приведены в полную боевую готовность. Сначала засняли уличные кадры, поснимали крупным планом курящего на фоне машины фельдшера скорой, поснимали выходящего из дома на крыльцо печального милиционера, поснимали завернутого в одеяло печально глядящего в кадр Ромку. Поставив рядом магнитофон с бобиной, попросили пацана подвигать губами под текст, глядя наверх, в улетающую в небеса камеру операторской вышки. Ферчер на заднем плане курит, облокотившись на буханку. Получив сцены в трех дублях, чтобы было еще убирать, загнали исполнителей главных ролей в дом и засняли несущую в дом авоськи с продуктами Люду. По плечи. Нам лицо ее не нужно. Переместившись в дом, поснимали пролившую накипь на плиту кастрюльку, разбитую свадебную фотографию, Осколки мешают разглядеть люди на лицо. Локающее молоко из блюдца кошечку, сидящего на кровати с плюшевым медведем в руках, безэмоционально глядящего в камеру Ромку. Далее поснимали его же, но на входе в родительскую комнату. «Молодец — Молодец! — похвалил я его. «Все, теть — Все, тетя Сонь! — обратился к Ромкиной маме, которая его одного на съемке не отпустила. — Можете домой ехать. Спасибо большое. «Мам, я хочу посмотреть!» — не захотел уходить пацан. «Ром, мы же в доме будем снимать!» — развел руками. «Долго и только Петра Степановича! Ты нам не помешаешь, но ведь нечестно получится, если мы всех выгоним, а тебя оставим. Я тебя через два дня на студию свожу. Смонтированный вариант самый первый посмотришь. Идет?» — протянул руку. «Идет!» — важно кивнул пацан, пожав его. Они с мамой покинули съемочную площадку, а я улыбнулся. Хороший пацан, надо будет его в большое экспортное кино подтянуть. Три следующих часа мы снимали, как Петр Степанович бухает столичную, закусывая ее квашеной капусткой и курит папиросы, открывая рот под фонограмму и сопровождая текст нарочито мерзкой алкашной мимикой. В процессе пьянки он успевает приложить жену, после чего Люда уже не встала. А Пётр плакал над ее трупом и предлагал апельсин. Она сама их в авоське в начале клипа принесла. В конце поснимали забирающиеся на табуретке ноги в тапочках и упавшие тапки с ног висящих. Согласовать подрезанный из будущего клип негатива медленно было сложно даже мне. Пришлось заручиться поддержкой Министерства здравоохранения и полчаса промывать мозги Баби Кати, которая поступила как настоящий советский руководитель, свалив конечное решение на функционеров из худсовета. Четыре часа невероятно скучных обсуждений, и я наконец-то получил штамп. Одобрено. Не нравится мне нынешнее положение дел. Народ бухает. Нет, ни больше и не меньше, чем в других странах. Никакого гена алкоголизма у русских нет. Чтобы там не визжали специально обученные люди. Чтобы народ бухал поменьше, в стране существует сатира на алкоголизм. Реально смешная. Вот, например, Никуринский гиммик клоуна Алкаша вгоняет народ в юмористический экстаз. Увы, работает это так себе. Люди видят, что алкаш это такой смешной, безобидный мужик. А потом, когда глава семьи, пол здесь, неважно, начинает терять человеческий облик, становится что-то нифига не смешно. Задача показать самую, что ни на есть бытовую историю. Может, кто и задумается. Даже один вылеченный алкаш стоит потраченных ресурсов. Ну а у меня еще осталось время снять политинформацию стандартного формата, и это где я немножко конкурирую с международной панорамой, комментируя поступающие из-за новости. Переместившись в хрущевскую студию и усевшись на привычное место, принялся за дело. В отсутствие президента, вице-президент Спира Теодор Агню направил в Конгресс ежегодное правительственное бюджетное предложение, резко сократив американскую космическую программу с экипажем и увеличив сумму, которая будет потрачена на социальные программы. Отложив газетку, принялся рассуждать. Мы наблюдаем попытку снизить уровень недовольства американских граждан действующим правительством. Проще говоря, подачку. Замечу, что урезать военные расходы никому и в голову не пришло. Вместо этого режут работающие во благо всего человечества космическую программу. Оружейное лобби довольно, а человечество перебьется. Приоритеты капиталистов очевидны. Сначала личные доходы и власть, потом все остальное. С огромным удовольствием отмечу, что космические программы Родины никто не режет. У нас достаточно ресурсов и на обеспечение взятого партией правительством курса на планомерное улучшение уровня жизни граждан, и на содержание лучшего в мире ВПК, и на освоение космического пространства. Следующая новость касалась моей любимой нефти, и изрядно порадовала меня снова. По итогам переговоров между странами-экспортерами нефти, состоявшихся в Тегеране 12 января, капиталистам-нефтяникам нанесен сильнейший удар. Все добывающие нефть частные компании обязаны платить стране, в которых работают 55 налог. В случае нарушения против компании будет введено полное эмбарго, то есть капиталисты не получат вообще ничего. Второй удар по капиталистам от нефти еще сильнее. 24 февраля Алжир национализировал 51% французских нефтяных концессий. Колониальное наследие теряет силу. Бывшие колонии поднимают головы и предпринимают действия, направленные на улучшение уровня жизни собственного народа. Не знаю, как вы, товарищи, но я этому очень рад. А теперь поговорим о том, во что выльется новая политика стран-экспортеров нефти. На данный момент баррель, это общепринятый стандарт нефтяного объема, примерно 159 литров. На международном рынке торгуется примерно по 2,5 доллара. Потребность в нефтепродуктах растет с каждым днем, потому что энергоносители – основа индустриального мира. Капитализм учит нас, что спрос прямо влияет на цену товара. И теперь страны ОПЕК будут руководствоваться именно этим принципом. Цена на нефть будет расти. И для нашей страны это хорошо. Мы ее экспортируем много, а гражданам-капиталистам придется раскошелиться. Здесь же кроется и опасность. Резко выросшие валютные доходы от нефтяного экспорта позволят нам прибегать к ленивым решениям. Если представить нашу Родину кораблем, можно будет затыкать течи в нем валютой. К счастью, товарищи из правительства хорошо понимают пагубность подобных решений. И когда цены на нефть в будущем упадут, а они обязательно упадут, потому что в капитализме постоянства не бывает, мы будем к этому готовы. Ввожу термин «нефтедоллары». Нефтедоллары станут для нас хорошим подспорьем для развития, обернувшись новыми заводами, агрокультурами, научными разработками и, конечно же, приятными бонусами для граждан. В частности, часть сырьевых доходов будет потрачена на субсидирование туристических путевок для советских рабочих и крестьян. И следующая новость. Британский производитель автомобилей класса «Люкс» реактивных двигателей Rolls-Royce объявил об откротстве после того, как понес финансовые потери при разработке двигателя для большого реактивного самолета по контракту с неверно оцененной ценой. Может показаться, что капиталисты надорвались. Но я вижу здесь два варианта махинации. Первый. Капиталист решил избавиться от высоконаучного, трудоемкого направления реактивных двигателей, сосредоточившись на дорогущих машинках. Воспользовавшись моментом, он запустил процедуру банкротства, прекрасно понимая, что британское правительство без них обойтись не сможет, поэтому выкупит двигательное направление в бюджет. Старый принцип. Присвоение доходов, национализация убытков. Британские пролетарии заплатят за все. Второй вариант махинации: государство решило, что стратегической важности разработки недостойно находиться в частных руках, поэтому надавило на капиталиста, чтобы под предлогом банкротства отжать двигатели себе. Помните об этом примере, когда голоса снова начнут читать мантры о свободном рынке и эффективности предпринимательской инициативы. Когда дело касается реально важных вещей, государство не может себе позволить отдать их на откуп частному капиталу. Приходится вмешиваться, регулировать и брать под контроль. Помните основу. Капитализм – это лицемерие, двойные стандарты и манипуляции.